Иоанн Дамаскин. Идеологом иконопочитания был Иоанн Дамаскин, около 675 года в Дамаске до 753 года в Иерусалиме, которого не следует путать с неоплатоником «Дамаскием» последним с халархом Академии, жившим в VI веке, тогда как Иоанн Дамаскин жил в Азии и в VIII веке. Страница 467. Его также не следует путать с Иоанном Скотом Эриугеной, который жил в Западной Европе в IX веке. Иоанн Дамаскин принимал активное участие в борьбе иконоборцев и иконопочитателей в Византии, хотя сам он жил не в Византии, а в уже отобранной арабами у византийцев в Сирии, где он родился, и в Палестине, где он умер. Сам он был сирийцем, и его жизнь прошла в Дамасском халифате, где отношение к христианам было вполне тогда терпимым. Отец Дамаскина, будучи христианином, занимал в этом халифате пост премьер-министра при халифе Абдалмелехе 682-703 годы. Воспитателем Иоанна был пленный калабрийский монах. Иоанн Дамаскин сам сперва занял высокий пост своего отца, но затем ушел в монахи, стал пресвитером и большую часть своей жизни провел в монастыре близ Иерусалима. Оттуда он и вмешивался в развернувшуюся тогда борьбу между иконопочитателями, которых арабы высмеивали как идолопоклонников, и иконоборцами, будучи, как мы сказали, защитником иконопочитания. Некоторые ученые считают именно Иоанна Дамаскина подлинным родоначальником средневековой схоластики. Его громадный трактат «Источник знания» – компендиум философских и богословских сведений, предвосхищение католических богословских сумм. В первой части трактата «Диалектика» излагается метафизика и логика Аристотеля. Во второй части книга об ересях даются сведения не менее чем о ста ересях. Третья часть, точное изложение православной веры, основная. В ней содержится изложение догмата в церкви. Именно Иоанн Дамаскин, излагая Аристотеля, дает основную формулу христианской теологии, ее отношении к философии. Философия служанка теологии, богословия. Эта концепция была затем повторена на Западе Петром Демиани. Сочинение Ивана Дамаскина оказало большое влияние, получив распространение и на Востоке, в Грузии, на Руси и на Западе. Правда, источник знания был приведен на латинский язык лишь в XII веке.